Глава 7. Улицы за окном размываются, потому что дождь всё же начался, но он кратковременный. Уже через 5 минут тучи рассеиваются, или он опускает на нос солнечные очки. Я не могу вспомнить, взяла ли свои. Но рыться в сумке желания нет. Я предпочитаю сидеть неподвижно, слишком утро необычное. Кашусь на Леона и попадаю под власть воспоминаний. Они расцветают ещё сильнее, когда золото вбрасывает на меня ответный взгляд. До сих пор не понимаю, как он вместил своё тело в этот Audi. Его длинным ногам комфортно. Наверное, машина резиновая. Отвернувшись, я вспоминаю наше первое свидание. Также в машине. Тогда он силой заставил меня испытать к себе интерес, на парковке университета, предложив прямо сейчас поехать в кино. Я мялась, хотела взять время на раздумья, чтобы решить, нужно ли мне внимание этого парня. У него было далеко не смазливое лицо, он был слишком умный, видел меня будто насквозь. Моё жеманство, сомнения. Это смутило меня, хоть я и не показывала. Взволновало. Он всё видел. Как я держу дистанцию, не очень охотно поддерживаю разговор и всё равно продолжал тащить наш вечер к финалу. Опатом поцеловал так горячо, что у меня крыша поехала. Наша поездка сейчас длится не больше 10 минут. Он загоняет машину на парковку перед летней верандой ресторана, меню которого стремится к мишленовской звезде. С утра я и стакана воды не употребила. Мой желудок настолько пуст, что там звенит, но я лучше потерплю. Доброе утро. Хостес на входе улыбается ему как прокаченная эскортница. выйдет она так же. «Привет», — хмыкает Леон. Он проходит на веранду без церемоний, выбирает столик в углу и опускается с небрежностью в кресло. Располагается, складывает на животе ладони, дожидается, пока девушка выложит на стол меню, после чего переводит взгляд на застывшую у столика меня и кивает на противоположный стул. «Садись». Повернув голову, я обвожу взглядом полупустую веранду, Я опускаюсь на стул, не торопясь, смотреть на своего спутника. А вот он смотрит, раздражающе, через стёкла своих очков. Я уже жалею, что не могу воспользоваться такой же ширмой, рыться в сумке мне по-прежнему не хочется. Поэтому я смотрю ему в лицо, чуть подняв подбородок. Его взгляд скользит по мне, по лицу, по причёске, по плечам, словно сейчас он позволяет себе детальный осмотр, от которого до этого отказывался. Я чувствую его взгляд и вижу очертания пушистых черных ресниц под очками, которые очень ему идут. Он и правда выглядит потрясающе. Сильный, успешный, красивый. «Закажи что-нибудь», — кивает ли он на меню. Я примерно представляю, что тому вижу, поэтому говорю. Листья одуванчика и цыплята свободного выгула мне не по карману. Он расслабленно улыбается, сообщая, Это за мой счёт. Спасибо. Это меню не в моём вкусе. А что ты предпочитаешь? Фастфуд? Ты знаешь это слово? Удивляюсь я наигранно. В целом это слово не в моём вкусе. Я заметила. Я делаю этот комплимент намеренно из желания поиграть в самоуверенную суку, но сразу о нём жалею. Я не дотягиваю. Пусть Леон об этом и не знает, но шкура самоуверенной суки мне слишком велика, чтобы долго ломать комедию. Я не хочу, чтобы он об этом знал. Настороженность делает меня напряженной. Склонив голову на бок, он спрашивает. «Нравится?» Я невольно скольжу взглядом по его груди и сильной шее, по сложенным на животе рукам с широкими крепкими запястьями. «Тебе не хватает похвалы?» – смотрю ему в лицо. А ты стесняешься выражать свои мысли вслух? я вспыхиваю. Зачем мы сюда приехали? требую я. Не меняя позы, он буднично произносит: Я пытаюсь составить твой портрет. Зачем? мгновенно ощутиневаюсь я. Леон ни на секунду не отводит от меня глаз. В очках он или нет, я это чувствую. При этом он проговаривает очень размеренно: Хочу понимать, что ты сейчас из себя представляешь. Чем живёшь? Какие у тебя цели в жизни? Чем я живу? Мои цели. Когда-то он сделал всё, чтобы усложнить мне жизнь. А, возможно, сейчас это уже неважно, но мне безумно хочется просто отсюда уйти. Мне стоило бежать от него 7 лет назад, чтобы он провалился со своим грёбаным поцелуем. Наверное, моё тело выражает это желание слишком явно. Руки сильнее сжимают сумку. Я действительно готовлюсь к тому, чтобы встать со стула. Леон подаётся вперёд и быстро говорит: "Успокойся. Это собеседование. Мне срочно нужен переводчик. Тебе нужна работа или нет? Я задаю обычные вопросы, чтобы оценить твою нацеленность на результаты и будущую ценность как сотрудника. Расскажи о себе. Это всё, что от тебя требуется". Алиса Я смотрю на него из-под лобья и рывком головы реагирую на подошедшего официанта, который вторгается в наш разговор. Не тратя ни секунды, Леон коротко просит: "Подойдите позже". Парень исчезает на ходу, сменив направление. Я разжимаю пальцы, которыми вцепилась в сумку. Не очень кричащее движение, но Леону хватает, чтобы снова откинуться на спинку плетённого кресла. Любой мой рассказ о себе будет очень приукрашенным и отфильтрованным. А для работодателей есть краткое содержание, которое я использую на всех собеседованиях. Обычно я выдаю его с хороговоркой, но не сейчас. Сейчас я жду, пока уляжется поднятая в душе песчаная буря, прежде чем заговорить. Стаж у меня полтора года. Я быстро учусь. И я очень нацелена на результат. За это можешь не переживать. Я работоспособная, и переработки меня не пугают. У меня нет семьи и домашних животных, и у меня диплом одного из лучших вузов страны. Твой стаж полтора года, спрашивает он, пропустив всё остальное мимо ушей. Он знает, что мой стаж должен быть примерно в два раза больше. Это несоответствие, как огромная трещина на стене. Она не может не броситься в глаза, но объяснений я не даю никому. Да. Тебе этого мало? отвечаю я. Он медленно произносит: Продолжай. Что ещё ты хочешь услышать? Это твоё первое собеседование? иронизирует Леон. Нет, не первое. Тогда не удивительно, что ты ищешь работу уже 2 месяца, говорит Леон рисковато. Он навел справки. Я прикусываю язык. сообщать о том, чем занималась в последние 2 месяца, уж тем более не собираюсь. Смотрю в сторону на корзину живых роз, которые расставлены по периметру веранды. Это и правда никудышное собеседование, но второй раз я умирать не собираюсь. Вчерашнего дня мне было достаточно. Я найду другую работу, хотя бы потому, что взбудоражена так, будто мне вкололи адреналин. Из-за этой встречи меня будто вытряхнули из летаргического сна. Леон снова за мной наблюдает, когда я на него смотрю. Это начинает доставлять дискомфорт, этот его взгляд, от которого сосёт подложечкой. Он задевает, цепляет. Линия его губ жёсткая, дыхание размеренное. Нас снова прерывают. На этот раз телефонный звонок, к которому я очень рада. Леон достаёт телефон из кармана брюк, бросает в трубку пару фраз, после чего встаёт, выпрямляясь в полный рост. Пошли. Он снова командует, как и в офисе. Мы возвращаемся назад молча. Десять минут в замкнутом пространстве, где так тесно, что не чувствовать соседа просто невозможно. Не чувствовать на себе его взгляда. Он высаживает меня перед офисом, говоря, «Начинай работать. Камила с тобой свяжется». Машина серой молнии уносится с парковки, оставляя меня с ощущением, будто я пучок оголенных проводов.